«Солнышко!» – перешёл он на лёгкий скулёж. «У меня всё ясно. Не дала я ему договорить. Отвечай коротко и по существу. Ты приедешь сегодня?» «Анфиса, коротко! Анфиса, я прекрасна. Лично я никуда уезжать не собираюсь. Всего вам доброго, Роман Андреевич!»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 Но муж всё равно никудышный. И это при том, что Ромка далеко не худший представитель сапиенсов. Он не... У тебя еще совести хватает его защищать? Бросил нас в трудную минуту. Ромка же не знает, что она трудная. Если бы я сказала... Если бы ты сказала, то через два часа тебя в деревне уже не было бы. И нафига нам такое счастье? Если честно, счастьем с моей точки зрения в настоящий момент даже не пахло. Шмыгнув носом, я решила сосредоточиться на дороге и выпросить мысли о муже из головы. Но воображение услужливо рисовало, как Ромка раз за разом набирает мой номер, и вскоре мне стало казаться, что я не права, то есть не совсем права.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 Но черепь сомнений терзала мою нежную душу. Настроение было безнадежно испорчено.